Катюша, пора закрывать библиотеку. Марья Петровна, можно мне еще немного остаться? Я бы очень хотела сегодня закончить работу по выставке. У меня почти все уже готово. Какая выставка? Вы разве забыли? Выставка в честь 70-летия со дня рождения знаменитого капитана Георгия Седова. Ах, да, конечно, конечно. Только, Катюша, вечно вы все путаете. Я, как сейчас помню, газеты в свое время писали о лейтенанте Седове. мария Петровна... Да, да, я это утверждаю, о лейтенанте. Я тогда была молоденькой девушкой, такая, как вы сейчас. И только начала работать в библиотеке. Но я всегда ценила точность и пунктуальность, моя дорогая. мария Петровна, Георгий Седов был в чине старшего лейтенанта русского флота... Но он был капитаном корабля Святой Фока, на котором и совершил свое историческое путешествие. Вот в этой вот книге. Зачем мне книги? Я провожала Святого Фоку на пристани в Архангельске, когда он уходил в Полярные моря. Какая счастливая. Майя Петровна, так разрешайте мне остаться. А зачем? Ах, да. Но, Катюша, все должно идти по расписанию. Выставку мы закончим завтра. Закрывайте двери. Закрывайте двери. Thank <laughs> you.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 Где бы не видали наших кораблей Мы полны отваги, презираем лесть Обнажаем шпани за любовь и честь За любовь и честь Скорее, капитаны! Я едва усидел в своем переплете Так мне хотелось... взглянуть на выставку. Спокойствие, юноша, у нас впереди целая ночь. Друзья мои, я не вижу капитана Тартарена. А где достопочтенный барон Мюнхгауз? Я расстался сегодня утром с ними, капитаны. За последнее время они немного растрепались и дрейфуют сейчас в переплетной мастерской между Вальтер Скоттом и Чеховым. капитан капитаны, взгляните, какая интересная выставка. Давайте приведем все в порядок. Капитан Нему, помогите мне укрепить повыше портрет Седова. Я сделаю это с особым удовольствием из уважения к памяти этого замечательного моряка. Разрешите положить на видное место книгу достопочтенного профессора Визы. Ведь, если я не ошибаюсь, он был одним из спутников Седова и находился на борту святого Фоки. Представляю себе удивление Катюши Марии Петровны, когда они завтра откроют библиотеку. Я полагаю, на сегодняшнем заседании мы вспомним Георгия Седова. Кто будет председателем? Гатарас. Да, да, путешественник по Арктике, только Гатарас. Не смей отказаться от этой чести, капитаны. Диксент, почему во время заседания клуба покинули свое кресло? Прошу прощения, капитаны, прошу прощения. Дело в том, что меня очень заинтересовала одна фотография на выставке. Что за фотография? Смотрите, смотрите, большое здание на фоне южного города. Я не понимаю, какое оно имеет отношение к жизни знаменитого полярного капитана. Самое прямое. Георгий Яковлевич Седов родился недалеко от Мариуполя, на кривой косе, у самого Азовского моря, в небольшом рыбацком поселке. Но на фотографии вовсе не рыбацкий поселок, капитан Гулевер. Терпение, юноша. Я когда-то стоял на полке в библиотеке мореходного училища в городе Ростове-на-Дону. И это здание мне хорошо знакомо. Но при же тут Седов? Еще немного терпения. Георгий Яковлевич Седов учился здесь. И сейчас это училище носит его имя. С ранних лет Седов работал на складе. Таскал мешки, катал бочки, чинил паруса и сети... Но по ночам он запоем читал книги, воображая себя то Робинзоном, то Суворовым, то Ломоносовым. Он свел дружбу с одним старым моряком-шкипером. Этот шкипер посоветовал Седову поступить в мореходные классы. Но родители были против. Семья большая, кормить ее трудно, а мальчик был хорошим работником. И вот тайком, взяв с собою узелок с хлебом, Седов пешком отправился в Ростов-на-Дону. В ту пору ему уже минуло 18 лет. В 1896 году в вестибюле училища появился какой-то деревенский паренек с маленьким узелком в руках. Он обратился к величественному швейцару и робко спросил. «Мне бы повидать директора, хочу поступить учиться». Швейцар с недоверием оглядел беднодетого просителя, с сомнением покачал головой и неохотно впустил его в кабинет. Директор внимательно выслушал сбивчивый, взволнованный рассказ юноши и спросил, «Какое у тебя образование?» «Окончил церковно-приходскую школу». Хм -хм, маловато. Морские науки требуют больших знаний, особенно математики». «А ты уже плавал?» И директор посмотрел на юношу через очки. «Мало. На отцовской лодке разе, на рыбачей». Некоторое время директор молчал, задумчиво разглаживая борду и, наконец, произнес. Вот что. Сначала держи экзамен, а там посмотрим. И Седов, сын бедного рыбака, поступил в мореходные классы, и началась его морская судьба. Зимой Седов учился, летом плавал матросом, чтобы скопить деньги на зиму, на учениях. Но какую цель поставил себе в жизни этот человек? Северный полюс, Арктика. огромные неисследованные просторы, три четверти которых примыкают к России. Кому, как ни русским, должна принадлежать честь изучения этого самого таинственного и неприступного места на земном шаре? Вот об этом много лет мечтал Георгий Седов. Но сколько труда, сколько нечеловеческих усилий ему пришлось потратить, чтобы добиться разрешения начальства и собрать скудные средства для своей экспедиции. «Трудное дело открыть полюс», писал ему крупный русский гидрограф Варнек. «Но «Ну и то, что вы сделали до сих пор, было исключительно трудно». «Побороть упорство высшего начальства удается немногим, и я уверен, что если вам удалось преодолеть льды, которые вас встретили в Петербурге, то и полярные льды вас не остановят». Седов готовился к экспедициям. Царское правительство денег ему так и не дало. Экспедицию свою Седов снаряжал на те деньги, которые дали ему частные лица. Седова осыпают письмами. Незнакомые молодые люди просят его взять их с собой. И даже одна маленькая девочка обращается к нему с просьбой. «Я читала у Жюль Верна, что на Северном полюсе есть вулкан. Прошу вас после открытия написать мне об этом». Уже судно Святой Фока стоит в Архангельском порту, готовое к отплытию. Но петербургское начальство верно себе. Оно не торопится выслать аппаратуру, измерительные приборы, консервы. Нет почему-то радиотелеграфист 27 августа 1912 года корабль с опозданием почти на полтора месяца, так и не дождавшись телеграфиста, покидает, наконец, порт. И это опоздание было роковым. Слишком коротко лето в Арктике, чтобы можно было медлить. Но у Седова не было другого выхода. Он сделал все, что было в человеческих силах. Он поставил на карту свою жизнь. Достигнуть полюса или умереть. И он не вернулся назад. Но его дерзновенные мечтания осуществили другие В 1932 году советский ледокол «Сибиряков» впервые прошел северным морским путем за одну навигацию. В Великой морской путь озарили огни маяков. Появились полярные порты. Радиомаяки стали давать в эфир свои позывные. Наконец, в мае 1937 года самолеты доставили на Северный полюс четырех зимовщиков. Была открыта Советская станция «Северный полюс». На дрейфующей льдине в три метра толщиной зимовщики прожили девять месяцев, делая научные наблюдения в этих никем неисследованных местах. Над их головами дважды пролетали бесстрашные советские летчики. Сначала Чкалов, потом Громов. Они первые проложили кратчайший воздушный путь из Европы в Америку, Через полюс Да, дорога на полюс Старинная мечта Отважных и бесстрашных капитан я позволю себе напомнить Что достопочтенный капитан Гаттерас Нарушает традиции клуба Верно и? Мы не слышали песни нашего председателя Да Хорошо Слушайте, капитаны Сколько раз эту команду давал своим матросам капитан Седов? Посмотрите, капитаны, я вижу на выставке фотографию новой земли и карту, подписанную именем Седова. Разве он исследовал новую землю? По пути к полюсу Седов имел вынужденную зимовку на новой земле. Одиннадцать месяцев продолжался ледяной плен. Вот выписка из дневника Седова. нам достался счастливый жребий внести исправление в существующую веками неверную карту Новой Земли. Да, да, да, я слышал. Исследования самого Седова, а также географа Виза и геолога Павлова дали обширный научный материал и первые достоверные сведения о внутренней части Северного острова, Новой Земли. Это был большой вклад в науку. Но как могла экспедиция Седова добраться на деревянном судне до Новой Земли? И что дает возможность плавать в этих водах без ледоколов? Гольфстрим. Но разве Гольфстрим достигает берегов Новой Земли? Вы не ошиблись, капитан Робинзон? Нет, он не ошибся. Сколько раз моряки, вернувшись из полярного плавания, с благодарностью вспоминали это слово... Гольф-стрим. Но, конечно, лучше всех нас может рассказать об этом течении капитан Немо. Я расскажу. Но только не здесь, капитаны. Если угодно, я попрошу вас последовать за мной на странице романа Жюль Верна «80 тысяч верст под водой» на борт Наутилуса. Как я мечтал об этом дне! И, наверное, каждый мальчик хотел бы сейчас оказаться на моем месте. И... «Полность вперёд!» достопочтенные капитаны смотрите кругом расстилается однообразная зеленоватая пустыня океана и ну с альбатросами мы в атлантическом океане что это у самого горизонта какая-то темная черточка пролегла поперек нашего курса да и черточка становится все шире навстречу пахнула теплым ветром как странно! Тёмно-синяя река течёт в океане. И как резко отличается цвет её воды от остальной поверхности моря. Я вижу моих старых знакомых, летающих рыб, а по воде плывут водоросли тропических морей. Кто занёс их сюда, на север Атлантики? Гольфстрим. Гольф да, да. В переводе с английского это слово означает «заливное течение». Оно рождается у берегов Центральной Америки в Мексиканском заливе, где жгучее тропическое солнце нагревает воду до 29 градусов по Цельсию. Но настоящее начало гольфстрима нужно искать в открытом океане, где посадки, постоянно дующие с запада на восток, создают мощное экваториальное течение. Гольфстрим проходит между Флоридой и Кубой и несется через Атлантику к Европе. Недалеко от Азорских островов Гольфстрим разделяется на два главных рукава. Южный идет к африканским берегам, северный же, пройдя вдоль берегов Европы, Гренландии, Шпицбергена и Новой Земли, проникает в ледовитый океан. Охладившись в нем, воды Гольфстрима спускаются вниз, чтобы снова вернуться к Мексиканскому заливу. Издревле эта синяя теплая дорога соединяла старый и новый свет. Еще в античные времена случалось, что течение приносило лодки с людьми из-за океанских стран в Европу. Возможно, Гольфстрим отчасти способствовал открытию Америки. Незадолго до экспедиции Колумба к Азорским островам приплыли стволы мексиканских сосен, искусно вырезанные деревянные вещи и мертвые люди, не похожие ни на европейцев, ни на африканцев. Возможно, что эта находка подтвердила предположение Колумба о существовании на западе какой-то земли. Много странных явлений... стали понятными после того, как люди изучили гольф-стрим. Уже давно замечали, например, что семена и плоды американских растений, совершенно не встречающихся в Европе, словно чудом оказывались на ее берегах. У Белого моря были найдены семена американской мимозы, к северной Норвегии приплывали кокосовые орехи, их приносит гольф-стрим. На климат Европы это течение оказывает огромное влияние. Вот пример. Полуостров Лабрадор на севере Америки лежит на одной широте с английским городом Плимутом. На Лабрадоре ледяная пустыня. В Плимуте растут субтропические мирты и лавры, потому что вблизи от Плимута проходит гольфстрим, а Лабрадор лежит далеко от него. К западным берегам Новой Земли, вдоль которых идет один из рукавов Гольфстрима, корабли могут летом приставать без ледоколов. А с восточной стороны этого острова вода почти круглый год покрыта льдом. Мурманск севернее Ленинграда, но он ближе к Гольфстриму, и его порт свободен ото льда, а Ленинградский зимой замерзает. И, наконец, «Гольфстрим» облегчает навигацию по северному морскому пути. Кляну с «Гольфстримом» я всю жизнь плавал в арктических морях. Но, вы мне ни разу не удалось пройти северным морским путем. Капитан Немо, как бы мне хотелось совершить такое путешествие? Если бы мы могли пройти в устье Колымы. Там в свое время работал Седов. Это было бы особенно интересно. Да, да. Я подчиняюсь вашему общему желанию, капитаны. Вперед, на Утилус, курс, ос, на Колыму! Капитаны, мы у побережья Восточно-Сибирского моря Вблизи от устья реки Колымы Капитаны, я знаю одну историю Которая произошла здесь Гидрографу Седову было поручено Исследовать устье этой реки Чтобы узнать, могут ли сюда заходить морские корабли От того места на берегу, где шли работы, до лагеря было километров двадцать. В лагере остались драгоценные для экспедиции приборы-хронометры, хранители точного времени Пулковского меридиана. Без них невозможно никакие наблюдения. Хронометры должны идти не останавливаясь. Если они станут, экспедиции без них нечего будет делать. Так вот, приближалось время, когда нужно было заводить хронометры, и Седов отправился в лагерь. Он быстро шел по берегу океана, пока путь ему не преградила бурная глубокая река, впадающая в океан. Недолго думая, Седов решил перейти ее в брод. Это оказалось невозможным. Тогда он решил искать брода выше. Прошел километра два, а брода все нет. Седов начал не на шутку беспокоиться. Он возвратился обратно. Снова пытался перейти речку вброд у самого впадения ее в океан, используя песчаную насыпь. Но сильное течение тянуло его в океан, песок уходил из-под ног. Что делать? Вернуться обратно, взять лодку и плыть в ней к лагерю? Нет, не успеть. А время уходит, время не ждет. Осталось немножко больше получаса. Седов оглядывается кругом, и вдруг... Случайно замечает на берегу два бревна. Седов катит бревна, связывает их шнурком от часов, больше ничего под руками не было, садится верхом на бревна и, отталкиваясь шестом от дна реки, пускается в плавание. Но на середине реки шест уже недостаётно, плод уже неуправляем. А тут ещё новая беда. Лопнул шнурок, бревна разъехались, И Седов уже плывет, держа с левой рукой за бревно, борясь со стремительным течением. Стоит только мускулом ослабеть на минуту, и Седов станет игрушкой океана. Как он доплыл, как хватило у него сил встать и идти, Седов и сам не знал. Он бежит к домику, бросается к хронометрам, прислушивается. В красном ящике мерно постукивают три небольших прибора. Как бы мне хотелось воспитать в себе такое же упорство и твердость. Да, Седов достоин того, чтобы ему подражали. Капитан Немо, мне бы хотелось сегодня глубже проникнуть в сердце Арктики. Это возможно? Хорошо. Мы берем курс на полюс. Вы думаете, нам удастся пройти подо льдами? Попытаемся. В свое время я пробовал достичь таким путем южного полюса. Вперед, курс, норд! Почтенные капитана где мы? Я вижу кругом плавающие льдины. Прошу всех подняться на мостик. Мы на полюсе, да. Нет, юноша, мы вблизи от полюса. Но дальше расстилаются сплошные ледяные поля. Но Утилус не сможет пробить ледяной потолок. Я требую, чтобы вы шли вперед, Немо. Пробивайтесь во чтобы это то ни стало Я не могу рисковать кораблем, капитан Гаттерас Высадите меня на краю ледяного поля Я пойду пешком Успокойтесь, капитан Гаттерас, вы этого не сделаете Как вы смеете не выполнять мой приказ? Я сегодня председатель А я капитан своего корабля И на борту Наутилуса приказывать буду только я Пустите меня, Спокойтесь, пустите Капитан Гаттерас, спокойствие Капитан Немо прав Это морской закон. Капитан хозяин на своём корабле. Хорошо. Я подчиняюсь. Я предлагаю закончить наше путешествие в одном из мест Арктики, пошедшим в историю. Капитан Нерд, какой остров простирается перед нами? Остров Рудольфа! Что? Что? Это обваливаются глыбы с вчера унося в своем падении землю и камни! Спускайтесь за мной на лед! Становитесь на лыжи! Капитаны, поднимайтесь сюда! На эти обледенелые камни! Я нашел мраморную доску, смотрите! Здесь погиб Георгий Седов. Эта доска установлена в память бесстрашного русского путешественника. Как называется это место? Мы на мысе Аук, на юго-западной оконечности острова Рудольфа, на 82-м градусе северной широты. Седов оставил свой корабль в бухте Тихой и пошел пешком на полюс. пути он тяжело заболел. Но до последней минуты он, лёжа на нартах, держал в руках компас и следил, чтобы его верные спутники, матросы Линник и Пустошный не повернули обратно на юг из-за любви к нему и из-за страха за его жизнь. Кто это пел, капитаны? Это пели зимовщики. Сейчас остров Рудольфа стал обитаемым. В бухте Тихой, где зимовал Седов, создана самая северная в мире полярная станция. Нам пора. Уже близится утро. За мной на борт. На борт Наутилуса. Ну вот, мы вернулись в нашу библиотеку. Но я думаю, что мы больше не сядем за стол. Капитаны, подойдите сюда, к портрету Седова. Да, это был энтузиаст и мечтатель. Какая сила мыслей, какая боль чувствуется в глазах этого человека. Вот на выставке лежат записки художника Пенегина, спутника Седова. Послушайте, что он пишет. Только теперь... Смотря на последнюю фотографию Седова, снятую за несколько минут до отправления, я припоминаю, как прекрасно было его бледное и вдохновенное лицо с далеким взглядом. Он сказал, «Пришло время. Сейчас мы начинаем первую попытку русских достичь Северного полюса. Трудами русских в историю исследований Севера — «Записаны важнейшие страницы. Россия может гордиться ими. Теперь на нас лежит ответственность оказаться достойными преемниками наших исследователей Север». Но ну вот прошло 15 лет, и к земле франции Иосифа, где зимовал и погиб великий путешественник, подошел советский ледокольный пароход «Седов» под флагом своей родины. А через 25 лет после гибели Седова его бессмертное имя снова прогремело на весь мир. Ледокольный пароход Седов закончил свой дрейф через центральную Арктику. Этот дрейф продолжался 812 дней, и корабль проник на север так далеко, как ни одно судно в мире. Нам радиограмма. Принимайте, капитан Диксент. Антарктика. Радист Шишков. Борт корабля «Слава». Клубу знаменитых капитанов. Сообщаем подробности нашего рейса, которые не смогли передать в нашей первой радиограмме. Через четыре дня после того, как флотилия покинула воды Средиземного моря, была первая бункировка Канарских островов. Самый большой из восьми островов этой группы — Гранд-Канария. Здесь растут фрукты, которые культивируются во всех уголках земного шара. По мере приближения к экватору термометр показывал все более высокую температуру — до 70 градусов тепла. Мы продвигались вдоль западных берегов Африки, миновали зеленый мыс, самую западную оконечность материка и достигли экватора. Пять протяжных гудков известили, что мы перешли через экватор и по старинной морской традиции экипаж отметил это событие праздником Нептуна. В разукрашенной колеснице Нептун выехал на палубу. Ему представился капитан, рассказал пути следования флотилии. Затем началось купание. Веселье продолжалось около двух часов. Получив разрешение Нептуна, мы продвигались дальше в Антарктику. Флотилия достигла острова Вознесения. Остров вулканического происхождения. Вершина его почти все время покрыта дымкой. На берегу расположено селение, где живут люди самых различных национальностей. Когда-то сюда были завезены лошади, мулы, овцы, козы, но сейчас они одичали. Одичавшие козы причиняют большой вред посевам. Здесь много крыс. Для борьбы с ними привезли кошек, и они тоже одичали. И сейчас местные жители охотятся на бывших домашних животных. Достопримечательность острова – это черепахи, которые весят от 180 до 350 кг. Ой-ой-ой. Закончив бункеровку, Платилий двинулась дальше. Продолжение следует. Капитан Платилий Воронин. Клянусь всеми китами Антарктики, мы должны от имени всех друзей нашего клуба поблагодарить знаменитого капитана Воронина за его интересное сообщение. Мы все с нетерпением будем ждать ваших дальнейших радиограмм из далёкого плавания. <таспорождая> Почтовый дилижанс? Нет, это что-то другое. Но кто из уважаемых лиц мог приехать к нам в столь поздний час? <таспорождая> Месье барон, барон, не мешайте мне пройти в дверь. При моей некоторой полноте мы вдвоем никогда не протиснемся. Вы или я? Один из двух, месье барон, месье барон. Что же вы мне предлагаете, тар Остаться в коридоре мне, барону? Как задумать? Зачем, зачем? Следуйте за мной. О, нет, вы пройдете скорей. Извимы, прошу за большое удовольствие. Друзья, друзья мои, прекратите спор и входите в дверь по алфавиту. а а а а а а а а а а а а Позвольте, барон. Кто из нас будет говорить вы или я? Конечно, я. Да. Вы будете по... говорить по алфавиту, но теперь с конца. Undhausen. Мисси мидам. Мы находились в переплетной, в большой компании. Капитан Врунгель, три мушкетера, всадник без головы. Ну, в общем, все свои. И, и представьте себе, когда с барона сорвали переплет, и он стоял дрожа от холода... Ложь! Меня согрела шинель Гоголя. Да-да, шинель Гоголя. И вдруг в этот момент я вижу, что на пол падает письмо. Не письмо, а пакет. запечатанный запечатанной пятью сургучными печатями. Ну, хорошо, хорошо, не перебивайте пакет. Когда я увидел адрес месье и мадам, я понял, что надо действовать быстро и решительно. Бросаюсь искать мистера Пиквика, чтобы попросить дирижанс, увы, его нет... кидаюсь к пиковой даме, умоляя должить экипаж, три карты, три карты, три карты, старуха наотрез отказывает. Ужасный <с характер. Да-да-да, но положение, как всегда, спасаю я. Я вижу расшитый экземпляр горя от ума, раскрываю последнюю страницу, ну, там, где Чацкий кричит, карету мне, карету, и пока он еще не успела помниться, мы вскакиваем в эту карету и ничимся сюда. Боюсь, барон, что это таинственное письмо существует только в вашем воображении. Мальчишка! Да вот оно! Смотрите. Действительно, пакет. Сыргучные печати. И адресовано нам. Прошу огласить, капитан Тартарен. С удовольствием, месье, мадам. На клубу знаменитых капитанов извещаю вас... что я явлюсь на следующее ваше заседание, чтобы задать вам три вопроса, на которые вы все вместе вряд ли сумеете ответить. Капитан в маске. Ха-ха-ха! Да Было бы чрезвычайно интересно узнать, кто из знаменитых капитанов может скрываться под маской. Тревога! свистать всех наверх. Не мешкайте, Торторен, нам надо мчаться в переплетную. В карету, миссия барон, в карету. Как жаль сегодня расставаться с вами, достопочтенные капитаны. Ничего, ничего, нас ждут новые путешествия и новые встречи. По полкам, капитаны! За окошком снова прокричал петух, Пентилек пеньковый вздрогнул и потух. Запивайте чашу в честь далеких стран, но клянемся честью всем кто слушал нас